Глава 25. Интересные новости. Зараза. Выходит, камень алтаря успел наполниться как минимум наполовину. А значит, сейчас мне придется встречаться с привратником. Живучий очень злая тварь, что обычно управляла всеми порталами в мире хаоса, он точно сейчас явится посмотреть, кто уничтожил алтарь. К моей радости, дед отреагировал правильно и вместе с остальными членами клана почти успел покинуть ритуальный зал, но именно что почти. Хаос наконец-то достиг высшей точки, и в нескольких метрах от меня открылся портал фиолетового цвета, откуда полез шестирукий демон с восемью глазами, тремя рогами на голове и ярко-красного цвета кожей. М-да. привратника, конечно, красавчиком не назовешь, а еще у твари была магия и сталь в каждой руке по короткому кинжалу, от которого за версту несло хаосом а сам демон тут же уставился на меня и ощерил полную острыми зубами пасть в довольной ухмылке. «От тебя исходит знакомый запах, человечешка!» Превратник не спешил идти в атаку. «Кто и... же ты такой?» Благо тварь разговаривала на хаотическом наречии, и никто из присутствующих ничего не понял. «Хм, кто-то из старых? Я покачал головой. Ты не ошибся, тварь, меня ты точно знаешь». «Я Костас. Помнишь такого?» «Костас?» Демон неверяще уставился на меня. «Ты же мертв. Боги и владыки убили тебя. Надо рассказать. Надо как можно быстрее рассказать». Демон повернулся и хотел было открыть портал, но это и стало его ошибкой. Резко сократив расстояние между нами, я воткнул ему меч в затылок, и клинок тут же потянул силу из перевратника, а через несколько секунд на полупал высушенный труп, и только кинжалы уцелели, правда, сила в них поубавилась. Хм, деду точно понравятся такие игрушки. Он оценит их потенциал. Костя! Дед подошел ко мне и присел на корточке. Как ты понял, что сейчас появится демон? И что это за бульканье было? Он что, разговаривал с тобой? Все просто, я пожал плечами. В одной из книг я видел рисунок подобной штуки. Я показал на алтарь. И плюс-минус знаю, что это и что может произойти, если оставить все так, как есть. А насчет разговора можно сказать и так, я тебе потом кое-что расскажу, не при свидетелях. Я посмотрел старику прямо в глаза. Дед, а ты в курсе, что вот этот алтарь при правильном использовании может открыть портал для демонов прямо сюда? И мне очень сильно интересно, откуда у графа такая штука, так как их не продают в магазинах, а храмовники, по идее, должны за таким следить. Это очень хорошие вопросы, внук. «Но их мы обсудим уже дома». Дед покачал головой. «Пока что нам нужно быстро найти нужных нам людей, а потом поговорить с семьей графа. Конечно, вряд ли они что-то знают, но, возможно, подозревали, что Озерский занимался нехорошими делами. Может, видели, кто к нему в гости приходил из незнакомцев?» «Хорошо». Я кивнул. «Только тут я вам не помощник, а вот дворец графа я бы изучил». «Как хочешь». Дед пожал плечами. «Мы и сами, в принципе, разберемся, а ты гуляй, только смотри, чтобы кто-то из недобитков тебя не ранил». «Не переживай, дед». Я хлопнул себя по боку. «Меч всегда со мной, а как то успел убедиться, реакция у меня что надо». Старик кивнул и принялся раздавать приказы, а я вышел из подвала и пошел наверх. «Наши бойцы и маги уже успели обыскать весь дворец и собрать с Лука семью Озерского в одной комнате, так что я не переживал насчет неожиданного нападения». А вот что меня действительно интересовало, так это где найти тайник князя. Потому что просто так получить алтарь хаоса нельзя. Для этого нужно заключить договор, и именно этот договор мне и нужен. Такую вещицу граф наверняка хранил там, где никто и не подумает искать. В кабинете он бы вряд ли стал прятать такую ценную вещь. Так что начнем с третьего этажа и постепенно будем спускаться вниз. Третий этаж графского дворца представлял из себя сплошь хозяйскую зону. Две огромные спальни, две ванные комнаты, большая гостиная с выходом на веранду и гардероб, забитый под завеску вещами. Большинство из них были женскими, но были и мужские. Прикрыв глаза, я потянул силу из источника и, усилив свою возможность видеть энергию, начал внимательно рассматривать все вокруг. На третьем этаже, вокруг небольшого запаса ядер, видимо на черный день, я больше ничего не нашел, поэтому пришлось спускаться на второй, но там тоже все было пусто и только на первом этаже, в крыле для прислуги, мне удалось найти искомое. Помимо договора на выделанной человеческой коже, в тайнике в полу был еще и дневник, и открыв его, я довольно улыбнулся. Судя по убористому почерку, это дневник графа. Почитаем на досуге. Мне интересно, кто из сильных мира сего работает на демонов. Да еще и так нагло. Ведь если бы в Перми открылся портал, город был бы уничтожен в течение часа. И никакие магии и дружинники не смогли бы остановить тварей. Все же убийство людей и убийство демонов разные вещи. Ну что, внук, нашел что-нибудь интересное. Выйдя на улицу, я тут же наткнулся на деда. Да нет, я пожал плечами. Надеюсь, хоть вам повезло в этом плане. Ну, можно сказать и так. Старик поморщился. Помимо Тумановых, мы освободили еще пятерых одаренных. Все мелкие дворяне и ни одного простолюдина. Очень удивительно». «А что рассказала семья графа? Какие-то зацепки в этом направлении есть?» «Глухо». Дед отрицательно покачал головой. «Ладно, нам тут делать больше нечего. Новый глава рода Озерских уже подписал все, что надо. Виру мы получим в течение нескольких дней, и она вся уйдет на восстановление рода Тумановых». Старик улыбнулся. «Кстати, если хочешь, можешь помочь им в этом». «Заодно и с главами родов начнешь общаться не как мой внук, а как будущий глава клана». И «Я подумаю. Давай для начала домой вернемся. Я тяжело вздохнул». «Едем сейчас за сестрами к Ржевскому?» «Едем, едем!» — дед кивнул. «Кстати, он рассказывал тебе про бобра?» Отвечать не пришлось, так как моего взгляда хватило, чтобы дед все понял. Дальше мы загрузились в броневики и поехали в сторону дворца Ржевского. И всю дорогу я держался за карман, мне так хотелось прочесть дневник Озерского, но пока что рано, вот доберемся до дома, там все прочту. Екатериноград. Следующий день. Михаил Суворов по приезде в город сразу же развил бурную деятельность. И его люди в течение двух дней узнали все последние новости, но княжич был уверен, что они что-то упускают, но вот что. Взять, например, княжича Распутина. Как внук безбожника мог получить такую силу, и нет ли тут связи с демонами? Может, поэтому и умер Витя Перуна, например, обнаружил доказательство, что внук Распутина связался с демонами и за это поплатился головой? Мысли роились в голове Михаила, словно встревоженные чужаком пчелы. Но догадки – это не то, что можно приложить к делу. Нужны нормальные факты, и только тогда отец поймет, что Михаил давно уже не мальчик и способен на куда большее, чем он думал. Господин! Один из бойцов рода подошел к столу княжича. Только что узнали, что Распутины вернулись из Перми, но это не все. «Садись». Михаил кивнул на свободный стул. «Рассказывай». В общем, этой ночью лучшие магии бойцы клана Распутина взяли штурмом дворец графа Озерского. Самого графа убили, а затем с новым главой рода заключили договор о выплате компенсации. Боец усмехнулся. Поводом для убийства графа якобы послужило то что Озерский нанял каких-то наемников, чтобы те уничтожили один из родов, что входили в клан Распутинах. Доказательств этому нет, только слова князя, но доверять безбожнику я не стал. Не спеши, Михаил нахмурился. Распутин кто угодно, но только не лжец, так что, скорее всего, Озерский умер по делу. Но этот вопрос нужно изучить внимательнее. Что у нас по Тобольску? Там удалось что-нибудь узнать? Нет, господин. Боец отрицательно покачал головой. Люди в городе слишком сильно боятся Распутина и говорить с нами не стали. Даже слухов насчет клана никаких. Удивительно, что такое может быть. Правда, недалеко от города есть маленький храм Перуна, куда некоторые жители ходят молиться. Можем поехать туда и поговорить со старшим жрецом, наверняка он что-то знает. А вот это хорошая идея. Михаил довольно кивнул. Пожалуй, так и сделаем. Собирай людей и едем в Тобольск». плод Распутиных. «Хозяин, просыпайся!» Голос черного прозвучал у меня в голове, немного недовольно. И с трудом открыв глаза, я уставился на фамильяра, который сидел прямо на моей груди и смотрел на меня своими желтыми глазами. «Чего тебе чудище усаты? Я мысленно усмехнулся. «Ты же знаешь, что мы поздно приехали. Зачем ты меня будешь?» «Ну, если тебе не интересно узнать последние новости, спи дальше». Фомилер фыркнул и демонстративно лег и замурчал, делая вид, что собирается спать. «Ладно, извини, я погладил кота. Говори давай, что там случилось, что ты решил мне об этом сообщить?» «Ваш дед с самого утра говорил с императором. Кот открыл один глаз и лениво посмотрел на меня. Насколько я смог понять, то ли из столицы к нам приедет кто-то важный, то ли отсюда кто-то поедет. Но, судя по выражению лица твоего деда, спокойные деньги заканчиваются». А еще он общался с императором, как с хорошим другом. А еще твой дед нелестно отзывался о каком-то Разумовском. Глава тайной стражи. Я задумчиво кивнул. Именно он занял это место после отставки деда. И судя по тому, что старик не любит обсуждать эту тему, там все закончилось не очень хорошо. Так вот, ваш дед сказал, что если кто-то из людей этого Разумовского приедет в Тобольск, то он лично его убьет. Кот довольно фыркнул. Твой дед хозяин хороший хозяин, нам такое подходит. И это все? Я широко зевнул. Новости, конечно, интересные, но ты мог бы сообщить их и позже. А, ну еще тебе, хозяин, придется поехать сегодня к Тумановым. Глава рода позвонил твоему деду и пригласил тебя для того, чтобы поблагодарить, и твой дед согласился. После этого кот тут же ушел в тень, а моя рука не успела его схватить. Вот же шерстяной, и где он только научился таким вот приемом? Ладно, все равно же никуда от меня не денется. А вот моя возможная поездка к Туманову мне не сильно нравится, так как в прошлый раз это закончилось не очень хорошо. Быстро приняв душ, я оделся в домашнюю одежду и спустился к завтраку. И там меня дед и подловил. — Костя, дело для тебя есть? — с улыбкой сказал он. — Как ты смотришь на небольшую прогулку сегодня? — Тебе честно, дед. Получив от него кивок, я пожал плечами. Да не очень я на это смотрю. У меня были свои планы, но если это прям надо сделать, то сделаю. Куда ехать надо? К тумановым. Дед хмыкнул. Илья сильно хочет тебя видеть. Поблагодарить за то, что остался живым. А я тут при чем? Слова деда меня удивили. Раз уж на то пошло, то он тебя благодарить должен. Это ты его вытащил из тюрьмы. А кто мне имя наемника дал? Дед подмигнул мне. «Так что поехать все же придется. Да и Алиса по тебе соскучилась. Ей сейчас не помешает поддержка». «Угу, поддержка. Я притянул к себе тарелку с омлетом. Ей не поддержка нужна, а стая детишек, которыми она управлять будет. А я отбился от рук. Вот она и хочет вернуть свое влияние». «А может, она просто поняла, что ты хороший кандидат на роль мужа?» «Дед, судя по всему, решил меня добить сегодня». «Ну а что, девку у Ильи огонь, все при ней, характер есть, тебе не скучно будет?» А может мы тебе жену найдем, дед? Ну а что? Ты у нас тоже мужчина в самом рассвете сил. Найдем тебе какую-нибудь вдовушку, и все, ты вновь женатый человек? Я усмехнулся, а вот дед, к моему удивлению, засмущался. Хм, неужели я попал в точку? Час спустя. На этот раз в гости мы ехали куда более серьезным составом. 20 бойцов, Тихон, ну и я, соответственно. Спасибо, деду, хоть Алину оставил дома хотя, судя по ее взгляду, она бы тоже не отказалась от поездки. «Юный господин, почему вчера вы не разбудили меня?» Тихон смотрел на меня с обидой. «Я бы мог помочь вам и его светлости». «Ну, извини». Я примирительно улыбнулся. Времени было немного. Что успел, то и сделал. Да и мы двигались быстро, как ты сам понял. Экспресс-допрос наемников. Ну, а после сразу же поездка к Озерскому. Даже Ржевский остался во дворце. «Посмотри на эту ситуацию с другой стороны». Ты остался там на случай, если бы сестрам что-то грозило. Кто бы спас их, если не ты?» В этот момент поднял голову черно и посмотрел на меня очень уж выразительным взглядом. Мол, неблагодарная ты, скотина, хозяин. «Но извини, ты надо успокоить человека, сам видишь». «Хм, пусть будет так». Тихон слабо улыбнулся. «Но в следующий раз прошу вас, предупредите меня, когда решите ввязаться в очередную авантюру». Договорились. Я кивнул. «Лучше расскажи про Тумановых немного». — А то, если так посмотреть, то я очень мало знаю про этот рот. — А что говорить, рот небольшой, занимается оружием, стихия, воздух. Тихон пожал плечами. — Разве что можно отметить излишнюю тягу Полины Тумановой к всякого рода интригам, но она всегда знает, когда стоит остановиться, поэтому ваш дед смотрит на ее игры сквозь пальцы. — Так это у них семейное получается, да? Я усмехнулся. — Теперь понятно, в кого Алиса пошла. — Ну, можно и так сказать. Тихон кивнул. Поэтому имейте в виду, жена барона будет пытаться играть с вами, будьте аккуратны». «Да я тебе умоляю, я не выдержал и расхохотался. Единственное, что она может сделать, так это попытаться навязать свою дочурку в жены. Но у нее ничего не получится. Алиса, конечно, девушка симпатичная, но стерва мне не сильно нравится». Тихон, понимающе улыбнулся, а дальше мы просто разговаривали о том, как будет вставать на ноги рот Тумановых... И в итоге мы сошлись на том, что им придется попрощаться с частью активов, чтобы восстановиться. Конечно, соклановцы окажут некую помощь, но делать все бесплатно никто не собирается, и в принципе ничего страшного в этом нет. Через полчаса наши автомобили остановились перед оплотом Тумановых, и на этот раз нас встречали куда радушнее. На стене были клановые бойцы, а хозяева стояли прямо у ворот, таким образом выказывая нам уважение. Пришлось выйти из машины и натянуть широкую улыбку, всем своим видом показывая, как же я сильно рад тому, что оказался здесь. «Добрый день, Ваша Светлость!» Илья Туманов, глава рода, глубоко поклонился. «Рад видеть вас в нашем доме. Пусть пока что у нас небольшой беспорядок, но мы стараемся все исправить». «И вам доброго дня, Барон. Я пожал протянутую руку. Ничего страшного. Главное, что вы делаете все, что нужно для восстановления рода. Со временем все исправится». «Благодарю за теплые слова, княжич». Туманов улыбнулся. «Позвольте познакомить вас с моей женой и с дочерью, как мне известно, вы уже знакомы». «Полина». Жена у барона была красивой, пожалуй, даже эффектнее дочери, так что я аккуратно поцеловал ее ручку и улыбнулся. «Приятно познакомиться». Я посмотрел на Алису. «Привет, Алиса, рад тебя видеть». «Добрый день, княжич». «Неожиданно тихо», — сказала она, да и вообще складывалось ощущение, что девушка теперь меня боится, правда, непонятно почему. «Может, пройдем в дом?» Барон, поняв, что пауза затягивается, решил вмешаться. «Стол уже накрыт. Надеюсь, вы не против немного перекусить с нами. Тем более, что, насколько я знаю, в прошлый раз вы хотели посмотреть на один из наших заводов. Можем чуть позже туда поехать, я вам все покажу и расскажу». «С удовольствием». Я кивнул и последовал за тумановыми в дом. Один из многочисленных миров хаоса. Владыка был не в настроении. Мало того, что его превратник был убит, так еще и один из алтарей оказался уничтожен в мире, где, казалось, все уже давно было решено. Хасид прекрасно знал, кто может уничтожить алтарь, и если они решились на это, значит договор нарушен, и можно не сдерживаться. Владыка поманил к себе одного из своих генералов и оскалил полную острых зубов в пасть. «Возьми половину легиона и направь его в этот мирок». В руках владыки появилась иллюзия планеты, и он наугад ткнул когтем, выбрав место. «Вот это подойдет! Уничтожь все, что только сможешь! Кое-кто, видимо, забыл, что договоры нарушать нельзя!» «Будет сделано, владыка!» Генерал стукнул древком копья о каменный пол. «Мы накажем мерзких людишек!»